Глава 86. После Победы. Сомнений больше нет. Научные круги, общественное мнение и пресса восторженно отреагировали на успех проекта «Парадис». Комиссия экспертов, прибывшая во дворец конгрессов, чтобы утопить нас, представила в парламент отчет, в котором признавала наши заслуги и серьезные намерения. Никто больше не осмеливался говорить о лаборатории запрограммированной смерти или президентском склепе. Что такое смерть? Что такое смерть? Что такое смерть? Что такое смерть? Что такое смерть? Я мог бы исписать этими словами двадцать страниц подряд, чтобы вспомнить, как отчаянно я хотел это понять. Когда ничего не знаешь, ты и вопросов не задаешь» но стоит ухватить за хвост какую-нибудь идею, как тут же возникает потребность узнать и понять все. Теперь загадкой, оккупировавшей все мои нейроны, стала смерть, и мозг постоянно требовал новой информации. То, что мы так близко подошли к ней, едва ли не приручили, должно было вселить в меня уверенность. Вот что такое смерть. Это страна, в которую можно попасть и вернуться обратно. Наш предшественник Геракл уже спускался в Аид и сразился с Цербером. Почему бы и нам не повторить его подвиг? Рауль добился того, чего хотел. Теперь меня терзало желание узнать, что происходит с людьми после того, как они рассчитаются с жизнью. Где окажусь я сам, когда все кончится? Говорят, что жизнь похожа на комикс, и я хочу знать, что происходит в последнем эпизоде. Я все еще был в шоке. В голове роились вопросы. Может ли человек одной силой воображения и верой покорить другое измерение? Где предел возможности и, главное, что такое смерть? Смерть. Смерть. Президент Люсиндер пригласил нас на совещание в Елисейский дворец. Он встретил нас в просторной комнате, набитой компьютерной техникой, строгий и совершенно не похожий на роскошный кабинет в стиле Людовика 15 где он обычно принимал официальных гостей. Глава государства объяснил, что теперь мы должны идти вперед семимильными шагами. Мы одержали победу над скептиками, но нам предстоит бой с новым противником — подражателями. Вдохновившись нашими успехами, почти весь мир начал строить тонатодром. «Мы не можем допустить, чтобы нас обогнали американцы или японцы. Мы уже уступили им в авиации», — ругался он. «Братья Райт заявили, что построили первый самолет, хотя всем известно, что на самом деле это сделал Климана Дерр». Климана Дерр — годы жизни 1841-1925, французский инженер. В 1890 году впервые в истории совершил полет 50 метров на летательном аппарате, который был тяжелее воздуха. Вы добились успеха при запуске, но будьте на чеку. Наверняка найдется тот, кто скажет, что опередил вас в продолжительности пребывания на том свете. После нашего триумфа во дворце конгрессов я и подумать не мог, что какая-нибудь темная иностранная команда осмелится оспаривать наше первенство. Я запротестовал. Мы знаем точную химическую формулу ракетоносителя» это формула — тот самый чемпион, которого видел весь свет. Мы даже изобрели новую терминологию для путешествий между тем светом и этим. Наше первенство бесспорно. Мы стремительно идем вперед, так что догнать нас будет непросто. Люсендер воздел руки к небу. Да подумайте же сами. Пока наши депутаты спорят, предоставлять нам средства или нет, американские университеты уже начали щедро финансировать своих ученых. И, уверяю вас, они работают не в тюремных подвалах и отправляют тонатонавтов на тот свет не из стоматологического кресла, которому место в музее, а не в научной лаборатории. Нет, они купаются в роскоши, в их распоряжении самая современная аппаратура. Поэтому мы должны работать гораздо быстрее. Я вижу только один выход из этой ситуации. Профессор Розербак, доктор Пенсон, мадемуазель Балю и господин кирбос «Вы поступаете в прямое распоряжение президента. Я объявляю вас государственными служащими высшего эшелона!» «Конрад на стену полезет, когда ему об этом расскажу». «Отлично! Сможем обновить нашу лабораторию!» — обрадовался Рауль. Люсендер перебил его. «О, нет, Розербак, больше никакой кустарщины! Речь идет о международной конкуренции!» «Наша страна должна держать марку. К тому же нам больше не нужно прятаться. Наоборот, надо работать у всех на виду. Мы построим новый, более современный и просторный Танатодром. Нам нужно место, которое войдет в историю, станет новой триумфально яркой, памятником в честь победы над смертью». Люсендер, как многие политики, пьянел от собственных слов. Ему нравилось вести за собой войска. Мы стали его элитным подразделением, личными разведчиками, командос, готовыми положить все силы, чтобы войти в историю. У нас же были другие цели. Президент жаждал увековечить свое имя, а мы стремились навстречу приключениям и хотели проникнуть в тайну, древнюю, как само человечество. Швейцар в расшитой золотом ливреи с шумом распахнул дверь. Аудиенция окончена. Президента ждут другие дела. Нам пора убираться. «Спецслужбы республики будут докладывать мне о том, как идут дела у наших конкурентов», — сказал Лессендер и добавил. «Желаю вам побольше веры в свои силы. За работу!»